Поучение мудрого хитрому. Про взгляд Габриэля нужно особо сказать. Глаза у жути-нежити были круглые, белесые, не мигающие, словно не человеческие, а рыбьи. Или нет, наоборот. Когда они смотрели в упор, казалось, что это ты рыба, а он рыбник, приглядывается, как вырезать из тебя требуху и жабры. На поясе тоже красном у бохова помощника всегда висел большой железный гребень с редкими зубьями острыми и длинными что он им причесывал непонятно ибо никакой растительности на голове у него не было еще болтался широкий нож в красных же ножных и мясистая чуть не сокорок рука лежала на рукоятке но не в угрозу а просто так для удобства яшка и без ножа поплелся за страшилищем яко агнец на закладе. Повели его в Варяжской улице к немецкому подворью. где же еще Ганзейскому купцу остановиться? Там и контора ихние и кирха, и склада амбары, мейстеры с подмастерьями и кнехтами, приезжие купцы с приказчиками тоже селились на просторном дворище со всех сторон обнесенном стеной, чтоб не заражали своим басурманским зловонием и дурными обыкновениями русской жизни. А может, немцы когда-то сами отгородились. Никто этого не помнил, давно было. Шельма не раз бывал на подворье, так что брел по сторонам не пялился. Зловещий провожатый вел его мимо смешной немецкой бани, мимо пивоварни и мельни, в самый красный угол. Туда, где в высоком и узком трехъярусном доме проживал Альдерман, главный немецкий старшина. Видно, принимали здесь боха как почетного гостя. Оно и неудивительно. Против такого человека и местный ганзейский Альдерман не велика птица. Еле волоча ноги поднялся Яшка по какой-то тесной лестнице, где солнце светило через цветные обмелкую клетку стекла, в горницу, по-немецки темную, все резной дуб до да высокие стенные сундуки названием «Шкапы». — Этот господину, — сказал Габриэль к нехту, стоявшему при высокой двери с ганзийским гербом. — Приказано. — Пускай подождет, — был ответ. — У господина гость, новгородский бургомайстер. Оставили шельму в угол, ожидать. А он ничего, не торопился навстречу, хоть бы ее еще тысячу лет не было. Габриэль его караулить не стал. Будь тот, сказал, вызовут. Да ушел. И захотелось Ешки, конечно, сбежать. Он уже догадался, зачем его сюда приволокли. Из-за пешки. У Хера-Боха была любимая игра, называется «Шахи». Резные из слоновой кости фигурки на доске в черно-белый квадратик. Игра скучная, много в нее не выиграешь, потому что не славчишь и удачи не поможет. Купец в шахе сам с собой играл, когда о чем-нибудь размышлял, а размышлял он часто. И вот когда Яшку в тот страшный день обожженного и вопящего тащили из хозяйских покоев на позорное изгнание, а он за все встречное руками хватался, попалась ему шаховая доска, и цапнул он с нее малую фигурку, вот местку чтоб напоследок хоть чем напакостить своему погубителю. Потом в плавании выменил у корабельного матроса на кусок окорока. Жрать-то ведь надо. Сбежать отсюда из дубового чертога было бы нетрудно. Вон она, лестница. Вон он, двор и ворот нараспашку. Останавливали три соображения. Во-первых, коли Габриэль так его легко сыскал в чужом городе. Еще вопрос, далеко ли убежишь? Бургомайстер — это, должно быть, сам новгородский посадник Анцифер Юрьевич. Не погордился Ивиц к приезжему купцу. Да что посадник? Когда в город Любик сам германский император, Карлус пожаловал, давал херу-боху личный аудиенциум. Бог Кауф-Хоф торгует всяким редким дорогим товаром для первейших богатеев, великих князей и государей. Хозяин торгового дома всюду вхож, со всеми знаком. Попросит посадника, и в вмиг сыщут раба божьего Яшку-Шельму, из-под земли достанут. Второе соображение было такое. Поди докажи, что пешка Шельмой покрадена. Бог, он порядок любит. Нет доказательства вины. Нет и наказания, сам говорил. Можно будет напомнить. Ну и третье. Вроде глупое, но оно Яшку больше всего держало. Любопытно было поглядеть на Любекского купчину. Иногда Шельма скучал по ихним вечерним беседам и жалел, что на тот клятый сундук позарился. Пока колебался, дунуть отсюда, нет ли, стало поздно. Из двери, прощаясь по-немецки, вышел пузом вперед статный Анцифер Юрьевич, главный новгородский муж, протопал мимо на склонившегося Яшку и не гляну. Следом выплыл старый знакомец Бог, заслонил своей чреватой особой весь проем, поманил белым пальцем, будто только вчера расстались. — А, Шельм, заходи, поговорим. Побледнел Яшка. Побрел. Бог, не дожидаясь, сел к столу, покрытому конторскими книгами и пергаментами. Показал на середку комнаты. Встань здесь. Стал Шельму разгадывать. Был Бог старый, но при этом не старик. Движения все неторопливые, плавные, голос негромкий, повадка мягкая. Всегда одетый в широкое, просторное, он и в помещении никогда не обнажал седой головы. Носил на ней черную бархатную шапочку колодту, А сверху бывал еще и барет. В этом тоже имелся свой смысл. Если в одной колодке, значит, в добром настроении и склонен поговорить. Если в барете, лучше не суйся. Сейчас Бог был в одной шапочке, и Яшку немного отпустила. К тому же долго терпеть молчание он не умел, не выдержал, спросил. — Как меня Габриэль соскал, Майнхер? — Очень просто, — ответил Бог. — У него все всегда было очень просто. Я попросил наших ганзейцев узнать, в городе ли ты. Они узнали. В самом деле, тайна объяснилась несложно. Новгородские немцы нюхастые. Все про здешнюю жизнь местных жителей знают. А только зачем было интересоваться, в Новгороде лияшка Что он за князь такой? Но про это спрашивать было боязно. Опять же, Шельма похолодел. Увидел, что на столе стоит шаховая доска с расставленными фигурками. И одна пешка там не костяная, а деревянная. — Ой! — перекрестился Шельма. — Ни в чем перед тобой больше не виноват. Вот тебе крест святой. Если что плохое про меня сказали, клевета! Бог наморщил мягкий круглый нос. — Не клянись, не с дураком разговариваешь. Поймал Яшкин взгляд, брошенный на доску. Пожал плечами. — Я тебя велел не из-за пешки найти. Пешка пустяк. Деревяшку я даже полюбил. Голос у него был не сердитый, а веселый. — Ты ведь стащил фигуру, чтоб я тебя вспоминал. — Я и вспоминал. Видишь, мне вырезали человечка с круглой башкой, и в ней дырочка. Он протянул Яшке малую куколку. — В самом деле дырочка. Бог засмеялся. — Ты меня, я думаю, тоже не забыл. И поглядел Шельми в середину лба. А потом, как часто бывало, заговорил совсем про иное — Была у него такая неуютная привычка. — Скажи-ка мне вот что. Ты, помнится, хвастался, что повсюду бывал. В Ордынской столице доводилось. В сарае-то? — удивился нежданному повороту Яшка. — Троежды. Жевал подолгу. — Язык татарский знаешь. — Как русский. Бог сам себе кивнул, довольный. А в Литве? — Раз сто. Язык их не знаю. — А дорогу от Новгорода до сарая, чтоб через Литву, знаешь? Дорог много, я разными хаживал. Тогда у меня есть к тебе предложение. Поступай ко мне снова на службу. Временную. Я еду в сарай. Мне нужен провожатый, кто не только хорошо знает путь, но и хорошо знает мои привычки. Что я люблю и чего не люблю. Скучно обучать нового человека. Доставишь меня и мой маленький караван до места, получишь двадцать золотых дукатов». Под настроение Бог бывал разговорчив и мог подолгу рассуждать о какой-нибудь необязательной умности, но о деле всегда говорил коротко и точно. Яшка был ошарашен. Не деньгами, на которые можно припеваючи жить два или три года, а тем, что Бог зовет на службу после того, что между ними было. Но сначала спросил не про это. — А зачем тебе, Варду? Времена в степи спокойны, и все говорят, война большая будет. — Тому и еду. Чтобы большой войны не было, обошлось маленькой. Немец закончил разглядывать шельму, верно высмотрел все, что ему было нужно. Подпер рукой толстую щеку, махнул рукой на малую скамейку со звериными лапами. — Садись, Яшка. Разговор будет долгий. И началась у них беседа, как в старые времена, когда сиживали по вечерам у Боха в его библиотеке, то есть книжной комнате. И говорили о всякой всячине. Бывало, хозяин что-то рассказывал, а бывал, что и шельма. Слушать купец умел не хуже, чем словеса плести. Эх, хорошая была пора. Все говорят, что на свете борются две силы, но понимают их по-разному. Так начал Бог. Отцы церкви утверждают, что это Бог и дьявол. Философы, что добро и зло. А я смотрю на жизнь со своей купеческой точки ясно вижу, что силы эти зовутся торговля и война. Когда в мире правит война, он превращается в ад. Нет законов покоя, доброты, понимания, созидания. Лишь разрушение, разорение, глумление, страдание, голод и смерть. Если же правит торговля, жизнь не становится раем, но делается сносной и разумной. Пропадают голод и нищета, расцветает строительство, люди не вгрызаются друг другу в глотку, а предпочитают договариваться. Товары и новшества свободно перемещаются из края в край земли, все время изобретается что-то новое. Человеки работают и шевелят мозгами, думая, как бы добыть побольше денег. Ибо деньги, Яшка, производные от ума и трудолюбия, тут чего-то одного недостаточно. Нужны оба ингредиенца. Здесь по шельменному лицу должно быть прошло некое движение. Бог погрозил пальцем, сбился со своей проповеди. Китростью добыть денег, конечно, можно, но не очень много и ненадолго. Если ты этого еще не понял, загляни в зеркало. — Понял, понял, — быстро молвил Яшка. — Я чего, сижу, слушаю? — Вот и слушай. Торговля подобна кровитоку. Она перегоняет товары и знания между членами и органами тела, имя которому — человечество. Война лишь попсту проливает кровь людного мира. Торговля же качает ее и насыщает. Знаешь, что такое добро и зло? Шельма помотал головой. Ему о таких вещах задумываться не доводилось. Это очень просто. Добро — все, что во благо торговли. Зло — все, что ей во вред и на пользу войне. Согласен? Я ж, как и вну. войну он тоже сильно не любил. А теперь гляди, что творится на земле всей год, по вашему русскому летоисчислению от затворения мира 6888. Бог пододвинул ближе доску, смел рукавом фигуры. Вот здесь, на самом западе Европы, поставил в уголок двух малых пехотинцев черных. Англичане враждуют с французами» а германские княжества грызутся друг с другом. Поставил белую пешку. Итальянцы между тем работают, богатеют, производят много хороших товаров. Но весь этот угол, шельм, большой важности не имеет. Видишь, я поставил сюда одних пешек. Знаешь почему? Потому что настоящая сила не на западе, а на востоке. Купец взял всех царей с царицами, Расположил кучкой на противоположном конце доски. Все главное там. В Китае, в Индии, многолюдство, богатство, завидный товар, ученые открытия. Когда торговля обеспечивает свободное обращение крови меж Востоком и Западом, древо человечества растет и зеленеет. Артерий три. Одна. Через Египет и Святую Землю. Но сейчас этот путь перекрыт мемелюками, которым пиратствовать выгоднее, чем торговать. Другая шла через Византию, однако ныне обрезана турецкими варварами-османами. С ними сговориться невозможно, они люди войны, и поумнеют еще не скоро. До недавнего времени Восток с Западом торговали по третьей дороге, через Великую Степь и Золотую Орду. Так товары попадали в Крым, в Новгород, в Литву, оттуда и дальше. Но и здесь собираются стучи. Бог со стуком впечатал в середину доски одну за другой три фигуры — черную башню и двух черных слонов. Тут расположены три могущественных татарских королевства. В Самарканде правит грозный эрцгерцог Тамерлан. Золотая Орда разделилась на две державы — Синюю Орду и Белую Орду. В первой сидит воинственный король Тахтермиш. Во второй — канцлер фон Мамай правящий от имени юного короля Магомед Булака. Бог коверкал татарские имена на немецкий лад, и Яшк не сразу понял, что Тамерлан — это самаркандский эмир Тимур-Ленг, Тахтермиш — хан Тахтамыш, канцлер фон Мамай — сарайский Беклярбек, -Бек, то бишь главный воевода Мамай, а Магомед Булак — тамошний же хан Мухаммед Булак, Мамаев воспитанник. Все эти три патентата ненавидят друг друга и готовятся к войне. А войско у каждого больше, чем у всех европейских государей вместе взятых. Когда в Великой Степи начнется Великая Бойня, торговле с Востоком наступит конец. И надолго. — А у нас про татарскую вражду не говорят, — удивился Яшка. — Только что будет война между Москвой и Мамаем. Купец пренебрежительно скривил сочный рот. Эта война малая, важность она не имеет. Сколько понадобится канцлеру фон Мамаю, чтобы привести в покорность московского эрцгерцога Димитра? Два месяца, три, не больше. — Как сказать? — усомнился Шельма. — За великим князем Дмитрием Ивановичем почитай вся Русь. Ну, или почти вся. Добавил он, вспомнив, что новгородцы с тверичами решили против Орды не ходить, а Рязань с Москвой в ссоре. Многие на Руси только рады будут, если Мамай с москвичей спесь собьет. Больно властен и алчен великий князь московский. В Новгороде его больше, чем татар, боятся. Опять же, татари далеко, а Москва — вот она. Что такое Русь? Бог пожал плечами. Не страна, одно название. Вроде Германии. Князьки рвут друг у друга куски. Сосед для них хуже татарина. А в степи правят по-настоящему великие государи. Начнут между собой воевать, не скоро закончат. Затем я и еду в сарай, чтобы не допустить большой войны. Еще хочу учредить свою торговую контору на полпути между Востоком и Западом. В Хорезме или в Самарканде. Сам знаешь, дорога из Европы в Китай занимает девять месяцев. Но если открыть собственное отделение на половине пути, выйдет огромная выгода. Отсюда из Новгорода до сарая можно добраться с товаром за два месяца. И еще за сорок дней в харезм. А там уже будут ждать на складах товары, доставленные из Китая и Индии. Шелк, пряности, благовония, драгоценные камни, ароматный сандал, — мечтательно произнес купец, и его голубые глазки замаслились. А мы бы привозили с запада фламандские ткани, цветные кожи, янтарь. Индийцам теплых одежд не надо, а вот китайские вельможи охотно покупали бы русские меха. Все бы работали, все бы богатели, все бы учились друг у друга ценному. — Не пойму я что-то, — Яшка почесал затылок. — Харезму, Тимур, Ленга. — Тамерлана, по-вашему. — А ты едешь в сарай к Мамаю. — По что? — Так надо, — коротко ответил Бог. — Везу канцлеру заказной товар, какой тебе пока знать незачем, после сам увидишь. — Ну что, послужишь мне, проведешь мой караван? Только почти, из новгородских владений мы повернем в Литву, а потом проследуем через земли Рязанского герцогства. Москву обойдем, мне ее не надо. Шельм сам Москву недолюбливал. Как и положено настоящему новгородцу, жителю самого большого, свободного и богатого города на Руси. Москва, конечно, тоже месиста, но там предприимчивому человеку настоящей воли нет. Захочет великокняжий слуга тебя прижать, и не пикнешь. А в Новгороде... Попробуй-ка, власть, подури. В раз в вечевой колокол ударит. Через Москву ближе выйдет, — все же сказал Яшка, уже рассчитывая путь, хотя сомнение, наниматься ли к Богу на службу, у него пока оставалось. Ближний всегда, значит, короче. Купец провел пальцем по бороде, будто собирался полакомиться вкусным. Так он делал, готовясь что-нибудь рассказать, и Яшка уселся поудобнее. Сказы у Бога были занятные. Однажды был у меня партнер, некий готлип из Бремена. Собрали мы с ним большой караван в Персию, шерстяные и льняные сукна, узорчатые сапоги, конскую изброю и серебряные слитки, которые тогда в Европе были дешевы. Добрались до Адриатики, а там заспорили. готлип хотел взять корабли и плыть прямо в Сирию, оттуда до Персии близко. Он говорил, через полтора месяца на месте будем. Я ему в ответ, пиратов много, давай лучше сушей. Но мой компаньон ни в какую. Без риска, мол, большой прибыли не бывает. Поделили мы с ним товары, и поплыл он ближней дорогой, а я отправился дальний через Сербию, Византию, Малую Азию. Тогда-то еще можно было. Полгода добирался я до Персии, беспокоился, что бывший партнер мне все цены собьет. Однако Готлиб не попал в Персию. Его схватили египетские пираты, весь груз отобрали, самого продали в рабство, в Алжир а Оттуда я выкупил беднягу только через четыре года, нищего и к тому же оскопленного, ибо он попал на службу в гарем. — Понял, Шельм, к чему мой рассказ? — К тому, что Москва с мамой не ладит, и если ты напрямки и поедешь, можешь без всего остаться. Отберет Дмитрий Московский твой товар, да еще оторвет тебе тоже, что алжирцы год -либо. Не жалко, оно мне без надобности, — засмеялся старый купец. Товар жальче, но и не в товаре дело. Жалко великих планов. Однако суть ты ухватил правильно. За сметку тебя и ценю. Вот теперь настало самое время спросить о том, из-за чего Яшка пребывал в колебании. Даже после того, что в Любике было? Именно из-за того, что было в Любике. И Шельма, но ты не дурак. Знаешь, что со мной шутки шутить не стоит. Второй раз не дерзнешь, верно? И опять со значением поглядел на лоб с отметиной. Да я раньше сдохну, чем попробую твою милость обмануть, вскочил с сиденья Яшка. Наоборот, добродушно молвил бог, сначала попробуешь, а сдохнешь потом. И наверняка. Я редко кому даю второй шанс, а третий никому и никогда. Так что ценю я тебя не только за сметку, но и за полную между нами очевидность. Ты, Шельма, я это знаю. И ты знаешь, что я знаю, что ты шельма. Значит, мы не можем ввести друг друга в заблуждение. А еще ты знаешь, что я умею наказывать. И умею находить тех, кто мне нужен, где бы они ни были. Еще не бывало человека, который мог бы от меня спрятаться, если я его ищу. Твоя правда, — склонил голову Яшка. Дурак он был, что позарился на те дукаты. Умный человек должен соображать, с кем связывается. Вдруг сделалось ему легко и радостно. Представил долгую дорогу в сарай, да с таким сотоварищем, да за щедрую плату. — Говорить с тобой будем, когда ты борец снимаешь? — спросил Шельма. — Как тогда, в Любике? — засмеялся Бог. — Будем. Поправить говоря, я тебя и из-за этого беру. Слуги мои честны и мне преданы. Но с ними об интересном не поболтаешь. Скучал я по тебе, русский плут. Ну что, мир и старые позабыто. Скрепили договор рукопожатием.